Глава третья. За время, проведенное дома, я все же кое-что узнала. Первое и важное, Рен уже зачислен в список участников и допущен к отбору. То есть он в пятерке лучших Академии четырех стихий. Но после отбора от каждой Академии останется лишь по два участника, которые будут допущены к турниру. Самые-самые. И победителем станет только один. Никому нельзя доверять, ни на кого нельзя надеяться. Мы все соперники. Но самое главное, любой может оказаться причастным к исчезновению Рена. И что самое отвратное, я пропустила вводную часть, на которой говорилось про отбор и испытания на турнире. По официальной версии, Рен подвергся тяжелому заболеванию. Магистры в курсе и позволили лучшему адепту пропустить незначительную лекцию. Рен наверняка уже давно все знал об отборе. Только вот беда, я не Рен, И я ни черта не знаю. Зато владею стихией огня, напомнила себе мысленно и уже уверенно направилась к высоким кованым воротам с гербом академии, на котором красовались знаки. Всех четырёх стихий. По территории передвигались адепты, цвет формы которых зависел от стихии, магистры в строгих мундирах с нашивками, обслуживающий персонал, газоны исправно косили, кусты подстригали, парк облагораживали. Поразительно, насколько здесь всё благоухает и цветёт. Разве что бабочки не порхают. И здание, напоминающее замок эпохи Возрождения, с белокаменным фасадом и острыми крышами, уже не кажется таким мрачным на фоне ярко-зелени. Вдали виднелись жилые корпуса и тренировочные площадки, но ну, а мне нужно было к ректору, в администрацию. Поудобнее перехватив саквояж с вещами, я направилась к главному входу. Перед приездом я убедилась, что выгляжу в точности, как мой брат. Артефакт работал исправно. Но вот если кто решит меня полапать, сильно удивится, обнаружив кое-что пикантное и мягкое под пиджаком огненного цвета. Даже ментальная составляющая браслета не спасет. Поэтому грудь пришлось тщательно перетянуть. Интересно. «Кто-то отважится облапать Рена?» Хохотнув про себя, я немного отвлеклась от дурных мыслей и ускорила шаг. И вот тут началось то, что меня пугало больше всего. Рена узнавали, приветливо махали, здоровались, ко мне пытались подойти какие-то парни, даже пришлось обменяться с ними рукопожатием. Я старалась вести себя дружелюбно, но пресекала попытки увлечь меня разговором, ссылаясь на спешку. Некоторые не верили в мою болезнь, точнее в болезнь брата, и пытались подколоть. Мол, признавайся, тебя ведь решили женить? Женить Рена? А есть основания полагать? Может, он сбежал, чтобы не жениться по настоянию отца? Да нет, Бред какой-то. Не стал бы мой брат бегать от алтаря, да и рассказал бы мне сразу. Рен! Прилетел в спину женский оклик. Я затормозила, обреченно прикрывая глаза. Только не говорите мне, что у брата была девушка, пожалуйста. Пусть лучше обычная воздыхательница. Если Рен с кем-то встречался и мне ничего не сказал. Я его лично, Это вот рукой, на которой виснет голубоглазая брюнетка, придушу, ну, когда найду. Даже в мозгу закоротила, так не вязался ее цвет волос с цветом глаз. Я могла лишь недоуменно моргать, но признавала, хотя бы мысленно. «Девушка, с ног сшибательно, кукольные черты лица». Огромные ярко-голубые глазища в обрамлении пушистых ресниц. Сочные полные губы. Чёрт, я даже начала завидовать. «Рен!» — выдохнула незнакомка, выпуская мою руку из своих цепких коготков и неловко заправляя смоляные пряди волос за маленькие аккуратные ушки. Белая форма с отличительным знаком воздуха смотрелась на ее изящной фигурке безупречно. «Ты пропал так внезапно? Как ты?» «А воздыхательница-то может оказаться полезной?» Пришла на ум шальная мысль. «Если она была близка с братом, тогда может что-то знать?» «Как видишь», — я нацепила на лицо очаровательную улыбку, и махнула рукой. «Свободно? Не хочешь прогуляться со мной до кабинета ректора?» Голубые глаза просияли. «Ну вот, мне всего лишь стоило улыбнуться, и девчонка уже готова рухнуть к моим ногам. И спрашивать, где этот кабинет, не придется. Не буду выглядеть как дура. Как дурак. Надо запомнить». «С радостью!» Кокетливо протянула брюнетка и вцепилась в мой локоть. Вот ведь. Кажется, я уже начинаю жалеть о своей безрассудной выходке. Лучше бы поплутала по коридорам немного, чем идти вот так, с грузом. Эм, что нового? Я попыталась завязать разговор, пусть и неловкий, но, может, брюнетка выболтает что-то полезное. И не могу же я все время молчать. Это будет как минимум странно. Тонкие аккуратные бровки девушки сошлись на переносице в задумчивости. Наверняка она любила сплетни. Куратор вашего факультета злой, словно бестия. На всех бросается? Ходят слухи, что это из-за твоей внезапной болезни. Все-таки что куратор, что ректор. Возлагали на тебя большие надежды? А Азимейцы долгое время не принимали участия в турнире. Ну, помнишь, из-за того несчастного случая, пять лет назад, когда по их вине погиб маг Земли? А теперь они принимающая сторона. Все опасаются, что подобное может повториться. Слишком азимейцы жестоки. Изо рта брюнетки вырвался горестный тяжелый вздох. Кажется, действительно переживает. И только я могу им противостоять?» Попыталась пошутить. Моя спутница вскинула свою чудную головку, широко распахивая глаза, и активно закивала. «Ты и Кайринара из клана Би...» Договорить брюнетка не успела. Двери главного корпуса внезапно распахнулись, и нас обеих сбило потоком сырой энергии. Даже не преобразованный. Саквояж полетел в сторону, а я лишь успела поймать брюнетку, притянув к себе и смягчить ей посадку. Девушка рухнула на меня, уткнувшись острыми локтями в мою грудь. «Как же больно!» Застонала я мысленно, слегка поморщившись. «Такими темпами выдам себя в первый же день!» «Милосердный! Рен, как ты?» Воскликнула брюнетка, вставая. «Не сильно ушибся?» А у самой лицо пылает румянцем. И точно понравилось, что я ее спас». «Спасла». «Ну вот, у меня уже раздвоение личности». «Порядок», — вымолвила я бесстрастно, поднимаясь с земли, а сама украдкой заглянула брюнетке за спину. «Кто это там такой наглый, что так запросто?» швыряется энергией в лицо. «Ого! А парень-то красавчик!» — восхитилась я про себя. Синяя форма факультета воды выгодно подчеркивала поджарую фигуру. Выразительные глаза сверкали льдом, пепельные волосы спадали на плечи непокорными прядями. Ух! Аж дыхание перехватило! «Какого демона Кай?» Гневно воскликнула брюнетка, резко крутанувшись на каблуках. Я озадаченно вскинула бровь, склоняя голову на бок. «Так вот ты какой, кайренара Усмехнулась я и выступила вперед. Надоело стоять в чине. «Я же мужик, в конце концов, не должна, должен прятаться за женской юбкой!» «Ты совсем глупая, Милли!» прорычал таинственный Кай, наступая. Парень, который выбежал следом за ним в форме моего факультета, предпочел отступить. «Я говорил тебе не связываться с этим придурком». «Ого, теплый прием, ничего не скажешь», — усмехнулась я, не сдержавшись. «Ну, здравствуй, Кай». Насмешливо протянула руку для рукопожатия, внутренне напрягшись и ожидая удара. Кай не подвел. «Надменный ублюдок!» Зло выплюнул он, проворно формируя в руке водяную плеть. «О нет, малыш, лучше бы ты просто меня ударил. В своей стихии мне нет равных. И я ловко ушла от удара плетью влево» а в моих руках уже плала любимая огненная бита. И пусть сотворена она из стихии, но бьет как настоящая, еще и поджарить может. Хотя почему может? Обязательно поджарит одного мага воды. Придется помять, красавчика. Льдистые глаза Кая расширились от удивления, когда он разглядел странное оружие а затем он согнулся, получив огненной дубиной в живот. И тут я замешкалась, не слишком ли по-девчачьи толкнуть его на землю. Может, мужики сразу ломают кости? С другой стороны, вряд ли это разрешено в академии. Да, проблема. Пока я всерьез размышляла, как лучше уделать противника, парень выпрямился. Больше раздумывать было некогда. Я крутанулась и ударила битая его под колено. Ахнув, Кай рухнул на спину. И все же добивать или не стоит? Как бы поступил Рен? Перед глазами встало улыбающееся лицо брата. Сердце защемило. Он же у меня добряк, хоть и боевой маг. Рен бы не стал сразу встревать в драку. «Это я, как что, сразу воспламеняюсь». Кай воспользовался заминкой сполна, перекатился на полусогнутые колени и провел качественную подножку. Теперь я прилегла на травку рядом с ним. Мы переглянулись и подскочили на ноги. «Может, хватит?» — предложила я лениво, оглядывая окруживших нас адептов. Стычка привлекла к нам много внимания. Зато Милли чуть ли не пищала от восторга. Видимо, потому что косвенно мы сцепились из-за нее. Докатилась. Сражаюсь за честь дамы. Надеюсь, потом не придется жениться. «Это ты сейчас предлагаешь. После всего!» Глухо прорычал Кай. На чувственных губах мелькнула злая усмешка. «Красавец же! Может получить любую девушку? Нет, надо вцепиться именно в мою. И вообще, что за непонятные проблемы у него с Реном?» Брат ни разу не упоминал Кая. Точнее, припоминаю, что он мельком говорил о ледяном маге воды, который может составить ему конкуренцию. Но имени не называл. «Такой красивый газон!» «Зачем его жечь?» Я лукаво улыбнулась. Знала, что смотрится особенно сногсшибательно на лице брата. Выскочка! глухо рыкнул парень. Его ладони покрывались ледяным узором. Пальцы быстро двигались, создавая сложные связки заклинания. Выругавшись под нос, я отступила, начиная создавать щит. Приступила к творению позже, поэтому не успела сделать что-то достаточно полезное. Но хоть не превратилась в ледышку в первые секунды, вокруг меня завихрилась настоящая снежная буря. Воздух застыл. Тело начало леденеть. Ну ладно. Изо рта вырывалось облачко пара. Я зажмурилась, и медленно выдохнула, потом глубоко вдохнула, не обращая внимания на обжегший горло мороз, и так вдох-выдох, раздувая пламя в глубине легких, как дракон. В детстве меня обучали только контролю, но не заклинанием. Первая попытка пойти против запретов запомнилась навсегда. Брата учили боевой магии, Он упражнялся в создании огненных фигур поверх готового скелета. Магия созидания стихий, недоступная половине волшебников нашего мира, изучалась им с детства. А мне дали куклу вместо игры с классными кубиками, которые брат украшал огнем. Само собой, мне захотелось сделать больше. И на глаза той обиженной девочки попалось изображение дракона. Тогда созданная мной огненная ящерка подожгла несколько комнат, и это совсем кроха. С тех пор мой резерв возрос, а характер совсем испортился. Против Кая поднялся огромный пламенный монстр. Ледяной кокон развеялся, меня окружила родная стихия, выстроившись в фигуру покровителя моего рода. Выругавшись под нос, Кай отступил, прекратив создание заклинаний. Прикрыл глаза, тоже обращаясь к резерву. И перед драконом вырос снежный тигр, очень похожий на того, что напал на меня в парке. Только больше и опаснее магические животные оскалили пасти и развеялись. Кто-то рассеял мой контроль над стихией. Невероятно! Студенты испуганно отступили, пропуская вперед высокого худощавого мужчину в длинной синей мантии с широкими рукавами. Блестящие сине-черные волосы были собраны в высокий хвост, подвязанный белоснежной шелковой лентой. Лишь две пряди свободно обрамляли лицо, подчеркивая широкий разлёт бровей и резкость черт. В глубине голубых глаз мелькали отголоски силы, тонкие губы мягко улыбались, будто его позабавило представшее зрелище. Мне было не до смеха. Ярко-жёлтая аура незнакомца была видна без усилий формируя над головой мужчины два сияющих нимба. «Маг стихии воздуха в ранге полубога!» «Учитель Дэйзэ!» Кай развернулся к мужчине и низко склонил перед ним голову. «Дэйзэ!» Про него Рэн рассказывал. «Полубоги — маги, посвятившие свою жизнь развитию резерва и магии стихии». Когда их сила достигнет максимума для смертного облика, они могут вознестись в поднебесье, став частью круговорота равновесия. По крайней мере, так говорят. Я сама не представляю, как можно всю жизнь тренировать магию, чтобы потом раствориться в пространстве. Но что передо мной стоит один из сильнейших магов мира, не вызывало сомнений. В принципе, вот одна из причин престижа Академии четырех стихий. В ней преподает полубог. Учитель, я повторила позукая, про себя молясь, чтобы избежать кары. Сцепилась с незнакомцем в первый же день, еще из-за девчонки. Когда Рен вернется, будет долго хохотать. Рад видеть тебя в добром здравии, Рен. Ол бог бесшумно приблизился. Его ладонь легла на мое плечо. По коже побежали электрические разряды. «Можешь поднять голову», — разрешил он. «Вовремя, потому что сложно стоять так, толком ничего не видя». Скинув голову, я столкнулась со взглядом Дейзи. Раньше лишь читала о таких, как он, и видела изображения двойных нимбов. Сама я могла похвастаться только полунимбом и рангом стихийного мага первого порядка. Отличный результат для девушки. Но на фоне стоявшего передо мной мужчины он казался ничтожным. Спасибо. Пришлось прочистить горло, чтобы голос не хрипел от волнения. Или не было недуга? Улыбка на губах мужчины будто заострилась на мгновение, напомнив о скал. «Быть может, ты покидал Академию, чтобы научиться призывать фантома? Возможно, у своей сестры?» «Да, Рен так и не научился создавать огненного покровителя. Это сложная магия, высшая. То, к чему идут годами, мне далось на чистом упрямстве и в обход всех техник. Ребенок своей упертости придумал собственный путь создания фантома. Что интересно, как раз по классическим практикам мне не удавалось призывать его. Но Арэн очень переживал, что у него не выходит. Только отказывался от моей помощи. Упертый ящер. Мое отсутствие связано с недугом. Сейчас все в порядке и фантома создал сам. Сестра не помогала? И снова он подводит разговор ко мне. Может, полубог видит сквозь иллюзию? И это намек? Рика очень мне помогала. Горло пересохло от волнения. Рад это слышать, Рен. Дейзи убрал руку с моего плеча и обернулся к Каю. «Твой фантом вышел изумительно», — похвалил он. «Спасибо, учитель». Ледышко не поднимал головы. «И я только сейчас поняла, что и остальные рассматривают свою обувь. Ну и порядки тут». «Что ж, два мага со своими фантомами», — проговорил учитель задумчиво. «Уверен, наказание поможет вам наладить общение». «Наказание?» — переспросила я. «Магические дуэли с применением фантомов запрещены, Рен?» Полубог улыбнулся, вновь похлопав меня по плечу. «Жду вас в три дня в обители». Он неспешно отвернулся и двинулся в направлении замка. Я смотрела ему вслед, откровенно приоткрыв рот от удивления. Но «Ну что, выскочка!» «Настолько хотел блеснуть фантомом!» Кай стремительно приблизился. Его указательный палец ткнулся между моих грудей. Немного в сторону, и его ждал бы сюрприз. «Теперь доволен?» «Хм...» — протянула я задумчиво. Потом крутанулась на месте, ударяя носком ноги под его ступню. Кай повалился на траву. «Да, теперь доволен». Я протянула руку, на которой тут же повисла Милли. Будто только и ждала моей команды. Кая дарил меня таким взглядом, что впору было обратиться ледяной скульптурой. «Моя девушка», — проговорила я одними губами и подмигнула парню, прежде чем от него отвернуться. И, кажется, услышала, за спиной скрежет его зубов. Первый день удался, а я обзавелась девушкой. Да. После случившегося столкновения моя новообретенная девушка болтала безумолку. По дороге в кабинет ректора я узнала от Мили, что именно соревнование фантомов будет в отборе. Оказалось, она сильно переживала, как и ректор Кан потому что Рен раньше не мог с этим справиться. Но также в отборе будет поединок на выбывание, на котором магическая платформа все время будет двигаться и изменяться, создавая дополнительные трудности. И еще она упомянула испытание на ловкость, которое предстоит проходить без использования магии. Мое хорошее настроение как-то сразу улетучилось. Я простилась с Милли у кабинета, пообещав с ней пообедать, и постучала в темную лакированную дверь. Входи, Рен, раздался мерный успокаивающий голос. За широким столом сидел улыбающийся мужчина с резкими чертами лица. Его длинные темные волосы были подвязаны лентой, совсем как у учителя Дейзи. Распахнутый ворот шелковой мантии демонстрировал увесистый медальон на груди с изображением чёрного дракона. Так просто было и не определить, какой стихией мужчина обладает. Может, двумя? Такое тоже встречается, хоть и редко. Магистр Кан, учтиво склонилая голову, проходя в кабинет, адепт Рэн Дидрак прибыл и готов к прохождению отбора. «Это похвально», — усмехнулся ректор с жестом, приглашая меня за стол. Кори глаза сверкали золотом. Какой же он обладает стихией? Загадка прям. «Для начала расскажи, все ли с тобой сейчас в порядке?» Он откинулся на спинку кресла, качнувшись. «Ты пойми, турнир — серьезное испытание, и я не могу рисковать никем» из своих адептов. Пересев на Софу, я решительно заверила. «Со мной не возникнет никаких проблем, магистр Кан. Я в добром здравии. Более того, мне удалось овладеть техникой призыва фантома. Можно не волноваться за отборочное испытание. Я точно с ним справлюсь». «Ага, с ним-то справлюсь. А вот что делать во время испытания на ловкость?» Пока неизвестно. Видимо, как обычно, импровизировать. Хищные брови ректора удивлённо приподнялись. «Правда? Я рад это слышать, Рен. Это обнадеживает. «Спасибо за доверие», — кивнула я почтительно. Ректор выпрямился и открыл ящик стола. «Это твой пропуск участника. Всегда носи его при себе». Он понадобится тебе в чужой стране». Я забрала жемчужную пластину на цепочке и повесила на шею. Что ж, теперь я официально участник турнира четырёх стихий. Что-то не чувствую важности. Хотелось кушать. Картошку фри и жирный вредный гамбургер. Но вряд ли здесь подают нечто подобное. Сейчас тебя временно переселили в крыло участников. Ты будешь проживать в комнате с Каем Ринара, потому что у вас двоих больше шансов на победу. Напротив вас комната Фейна, Сейджи и Крисли. На время подготовки вы все освобождены от учебных планов. Уже через неделю вы в моем сопровождении отправитесь в Азимию на отборочный тур, который ты, Рен, «Обязан пройти. Пройти вместе с Каем». Я напряглась. Что ректор имел сейчас в виду? А как же другие претенденты? Фейн, Сейджи, Крисли. Их не рассматривают? Они для массовки? «Ты все верно понял», — понизив голос, произнес ректор. «Держись, Ренара". Помогайте друг другу. Даже когда пройдет отбор и начнется турнир, а зимейцы что-то готовят, нам не следует терять бдительности. Только поддерживая друг друга вы сможете победить. Но победитель ведь может быть только один? Очень хотелось высказать сомнение вслух, но я лишь покорно склонила голову, подчиняясь. Так бы поступил Рен. Да, магистр, я сделаю все от меня зависящее. Вот теперь я прониклась. Вот теперь поняла, насколько влипла. Основательно так. Аж под жилки затряслись. Но пути-то назад нет. А может, Рен сбежал, потому что не хотел работать в паре с этим Ренара? Да нет, глупость. «Не стал бы он скрываться от семьи из-за такой ерунды?» «Подумаешь, ледышка в соседях». И тут я осознала. До меня вдруг дошло, что я буду жить в одной комнате с парнем. «Гм, магистр Кан, обратилась виновата, «в зиме мне тоже предстоит проживать вместе с Каем Ринара». «Конечно», — безмятежно улыбнулся ректор. Вы же представители нашей страны. Вам выделят форму в одной цветовой гамме с символикой Академии и с гербом Этери. Будете славно смотреться вместе. Я похолодела. Да уж, представляю, как славно будет, если Кай обнаружит в моих вещах женские трусы и тампоны. Кабинет ректора я покинула слегка пришибленной. «Ну почему именно ледышка? Он же терпеть меня не может!» «Не меня, конечно, Рена, но разве это меняет дело?» «Нет, так не пойдет!» Тряхнув головой, я увереннее сжала ручку с и поспешила в жилые корпуса. «Нужно найти способ. Во-первых, выяснить, что произошло между моим братом и этим магом воды». Во-вторых, наладить с ним отношения, хотя бы на время турнира. Если нам предстоит во что бы то ни стало поддерживать друг друга, то лучше делать это, не ругаясь через слово. В голове план выглядел довольно просто. Но как же я ошибалась? Где находится крыло участников, мне подсказал сердобольный комендант в строго чёрной форме, и взглядом таким, словно я уже что-то натворила. А вот какая из комнат моей ледышки, пришлось разбираться самой. Обе оказались пусты, но в одной было три кровати, а в другой две, и на стуле висела голубая мантия адептов стихии воды. Наверняка Кая. Украдко озираясь, я осторожно зашла и поспешила разобрать свои вещи. Мне предстояло надёжно спрятать подарки от мамы. Их никто не должен обнаружить, как и мои личные вещи. Вещи, которые могли бы выдать во мне девушку. За спиной хлопнула дверь. Я вздрогнула и резко обернулась, зажимая в руке упаковку тампонов, которые не успела спрятать. «Вовремя просто. Ничего не скажешь». В дверях, прожигая меня взглядом ледяных глаз, стоял Кай, ещё и обнажённый по пояс. С его пепельных волос срывались прозрачные капельки воды, сбегали по гладкому торсу, разбиваясь о край полотенца, которым были обмотаны узкие бёдра. «Ух!» — выдохнула я мысленно, также мысленно утирая со лба выступивший пот. Может, кинуть в него тампоны и с воплями убежать? Вот смеха-то будет. Осмотр закончен. Сдержанно поинтересовался он, вскинув светлую бровь. Ах, да, ты же только сегодня узнал, что мы теперь живем вместе. И как тебе новость? Без разницы. Безразлично, пожалая плечами пряча руку с упаковкой тампонов за спину. «Мы могли бы сразу обсудить условия нашего мирного согла...» Договорить не успела. Дверь снова с грохотом распахнулась, ударившись об стену. В комнату вихрем влетел уже знакомый мне парень в форме моего факультета. Я видела его выбегающим след за ледышкой на крыльце главного корпуса. «Рэм!» — обрадованно воскликнул он, распахивая объятия. Ловко уйдя в сторону, я выставила ладонь. Не ту, в которой были тампоны. Ну же, память, вспоминай, кто это. Сэйджи, выразительно выплюнул Лидышка, указав пальцем на дверь. Вон, у тебя своя комната. Дорогу забыл? Я пришел к другу, а не к тебе, скривился в ответ Шатен. Уже обед, пойдем. Меня потянули за рукав формы, а то наказание голодным отрабатывать будешь. Лидышка саркастично хмыкнул и, повернувшись к нам задом, сдернул полотенце. Ощутив, как начинают пылать кончики моих ушей, я первая рванула на выход. Но вспомнила про тампоны и вернулась, чтобы сунуть их обратно в не до конца разобранный чемодан. «Надеюсь, Кай не станет рыться». «Угораздило же тебя», — качая головой, посочувствовал друг брата. «Кое-что вспоминалось. Кажется, Рен несколько раз упоминал о нем. Даже имя называл. Но я благополучно забыла за ненадобностью». «Мало того, что подвинула Ренара с пьедестала лучшего адепта, так и его бывшая девушка теперь вокруг тебя бьется». Мои брови удивленно приподнялись, а вот губы изогнулись загнулись в ироничной усмешке. Бывшая девушка? Неужели причина ненависти только в этом? Слишком уж глупый повод, а лидышка далеко не похож на глупца. Должно быть дело еще в чем-то, о чем другие не знают. Есть что-то, что произошло только между Реном и Каем. «А утром у нас совместная тренировка». Печально вздохнул Сейджи. «Ринара точно будет рваться вперед, стараясь выделиться. Никого дожидаться не станет. А куратор велел работать в команде». Я слушала болтовню мага, вычленяя важное. «Подготовка продлится неделю. Потом перемещение в Азимию» приветственный ужин, на котором соберутся все претенденты и главы Академии. На следующий день — начало отбора. Он состоит из трех испытаний — на выбывание, на ловкость и битва фантомов, после чего от каждой империи останется лишь по два претендента. «Я и Кай», — так сказал ректор. «Но почему?» Вопрос не давал покоя. Огонь и вода. Странное сочетание. Но может магистр Кан знает то, что не знают другие? Жаль, испытания турнира до последнего остаются тайной. Поворачивая за угол, снова вздохнул Сейджи. Их определяет Кубок Справедливости. Ну, ты знаешь. Кубок Справедливости. Я задумалась. Рен говорила, что в кубке хранятся игральные кости, которые выбрасывает один из представителей полубогов и тем самым определяет номер испытания из таблицы. Всего пять, а мой драгоценный родитель велел продержаться три. Справлюсь ли я? Подавив судорожный вздох, я толкнула перед собой голубые двери, ведущие в трапезный зал. Адепты сидели за отдельными деревянными столами. Помещение заливал яркий солнечный свет, воздух пропитался вкусными ароматами. У раздачи я заметила воздыхающую парену брюнетку и прямиком направилась к ней. Обещала же вместе пообедать. Настенные магические часы с изображением стихий по циферблату, которых бегали искорки молнии, Показывали двенадцать дня. Магистр Деизе велел явиться в обитель в три. Успеваю. Дорогу мне покажет Милли или идущий за мной по пятам Сейджи. Полезный парень.